Глава 15. Цикламеновые рощи. Примерно в полумили от нашего дома возвышался довольно большой, поросший травой и вереском холм с тремя оливковыми рощицами наверху, в окружении миртовых зарослей. Я назвал эти рощицы цикламеновыми, потому что в определённое время года земля под оливковыми деревьями ярко вспыхивала от красных и малиновых цветков цикламенов. которые росли тут как будто гуще и пышнее, чем во всех других местах. Пёстрые круглые луковки, с отстоящими чешуями, сидели в земле словно устрицы, и каждая выставляла наружу пучок тёмно-зелёных листьев со светлыми прожилками и фонтанчик красивых цветов, как бы составленных из ярко-красных снежинок. В цикламеновых рощках было приятно провести время после полудня, лежать в тени олив. С холма открывался вид на долину, на мозаику полей, виноградников, фруктовых садов. Верхушка холма постоянно обдувалась ветром, хотя и очень незначительным. Как бы жарко ни было в долине, здесь, наверху, среди рощ, всегда подувал лёгкий ветерок, играл листвой олив, заставлял без конца кланяться друг другу поникшие цветки цикламенов. Это было идеальное место для отдыха. После изнурительной охоты на ящериц, когда голова у вас перекалилась на солнце, одежда намокла от пота, а три собаки, вывалив языки, пыхтят как паровозы. Однажды, отдыхая здесь с собаками как раз после такой вот охоты, я приобрёл двух новых пернатых друзей и нечаянно раскрутил целую цепь событий, имевших определённые последствия для Лари и Королевского. Собаки растянулись среди цикламенов, раскинули задние ноги, чтобы получше прижаться к прохладной земле, и лежали полуприкрыв глаза и высунув мокрые дрожащие языки. Я сидел, прислонившись к столетнему стволу оливы, прямо как к спинке кресла, смотрел на поля и старался распознать в движущихся там разноцветных точках своих деревенских друзей. Где-то далеко внизу, над светлым прямоугольником спелой кукурузы, появился чёрно-белый мальтийский крест. Он быстро скользил над плоскими участками полей и решительно направлялся к вершине холма, где я сидел. Приблизившись ко мне, сорока трижды прокричала хриплым, несколько приглушённым голосом, как будто у неё было что-то в клюве, и взтрелой спустилась в оливвый чуть подальше от меня. Наступила тишина, и вдруг из листвы донеслись резкие хриплое крики. Они становились всё громче, громче, а потом начали понемногу стихать. Опять послышался предостерегающий стрек от сороки, и вслед за тем она выпорхнула из листьев и полетела прочь от холма. Я всё время следил за ней, пока она не превратилась в малюсенькое пятнышко, плавающе над кудрявым треугольничком виноградника на горизонте, потом осторожно подобрался к дереву, откуда только что доносились странные звуки. Там, высоко среди ветвей, я разглядел большой, наполовину скрытый серебристо-зелёной листвой, овальный пук прутьев, как застрявший в ветках мячик. Вне себя от волнения я полез вверх. Сгрудившиеся у дерева собаки с интересом следили за мной. достигнув высоты гнезда я посмотрел вниз и у меня заныло под ложечкой так как обращённые ко мне взволнованные собачьи морды казались отсюда не больше цветков фиалки очень осторожно от напряжения у меня даже вспотели ладони я стал пробираться к краю ветки пока не оказался у гнезда среди трепетавшей на ветерке листвы это было солидное сооружение Большая глубокая корзинка из тщательно переплетённых прутиков, выстланная изнутри крышками и землёй. Маленькое входное отверстие открывалось сбоку. На обрамлявших его прутьях торчали острые шипы. Шипы выступали и по бокам гнезда, и на искусно сплетённом куполе крыши. Такое гнездо должно было отпугнуть даже самых страстных любителей птиц. Стараясь не глядеть вниз, Я растянулся на ветке, осторожно просунул руку в отверстие усаженного колючками гнезда и стал шарить внутри. Когда моя рука наткнулась на нежный дрожащий комок пуха, из гнезда понеслись громкие хриплые крики. Я осторожно обхватил пальцами толстого тёплого птенчика и вытащил его наружу. Даже я, при всей своей восторженной любви к птенцам, не мог бы назвать его красивым у него был толстый короткий клюв с жёлтыми складками по углам лысая голова и полуприкрытые мутные глаза придававшие ему вид пьяного или скорее слабоумного субъекта морщинистая кожа с складками болталась по всему телу словно наспех и кое-как пришпиленная к мясу чёрными обрубками перьев между худыми длинными ногами торчал большой обвислый живот. Кожа на нём была такая тонкая, что сквозь неё просвечивали внутренности. Птенец сидел на моей ладони, выставив живот, будто наполненный водой шар, и беспомощно попискивал. Поискав внутри гнезда, я обнаружил там ещё трёх птенчиков, таких же безобразных, как и тот, что сидел у меня на ладони. Чуть подумав и внимательно глядя в каждого из них, Я решил взять одну пару себе, а другую оставить матери. Это показалось мне вполне справедливым. Я не представлял, какие у матери могут быть возражения. Себе я выбрал самого большого, он быстро подрастёт, и самого маленького, у него был очень трогательный вид. Бережно посадил их за пазуху и стал спускаться вниз, где меня поджидали собаки. Когда я показал щенкам новое пополнение своего зверинца, они сразу предположили тот, что от -то съедобное, и попытались выяснить так ли это. Сделав им серьёзное внушение, я показал птенцов Роджеру. Тот обнюхал их в своей обычной манере и быстро отступил, так как птенцы вскинули вдруг головы на длинных костлявых шеях, широко раскрыли красные глотки и громко заорали. По пути домой я старался придумать имена своим новым птенцам и всё ещё бился над этой проблемой, когда увидел около дома автомобиль и всех своих родных, только что вернувшихся с покупками из города. Протянув в сложенных в ладонях птенцов, я спросил, может ли кто-нибудь придумать им подходящие имена. Все сразу повернулись в мою сторону, и каждый отреагировал на свой манер. Какая прелесть! сказала Марго. Чем ты их собираешься кормить? спросила мама. Опять новые звери, возмутился Лари. Господи, мастер Джерри, с отвращением поглядел на птенцов спиро. Кто они такие? я ответил довольно холодно, что это птенцы сороки и что я никого не прошу высказывать своё мнение о них, а просто хочу, чтобы мне помогли придумать им имена. Как их можно назвать? Но у всех оказалось не то настроение. Подумать только, он отнял этих бедняжек у матери, сказала Марго. Надеюсь, милый, они уже могут самостоятельно глотать пищу, заметила мама. Господи, мастер Джерри, с отвращением поглядел на птенцов спиро. Кто они такие? Боже мой! Чего только не приносит мастер Джерри, воскликнул Спиро. Смотри, чтобы они не занялись воровством, предостерёг Лесли. Воровством? забеспокоился Ларри. А я думал, что воруют только галки. Сороки тоже, сказал Лесли. Страшные воришки. Ларри вынул из кармана бумажку в 100 драхм и помахал ею над птенцами. Те сейчас же подняли головы, Закрутили шеями, открыли глотки и отчаянно завопили. Ларри живо отскочил в сторону. Боже мой, ты прав, взволновался он. Видел, как они пытались выхватить у меня деньги? Глупости, милый, они просто голодные, сказала мама. Вовсе не глупости, мама. Ты видела, как они прыгали? Их привлекли деньги. Даже в этом возрасте у них уже преступные инстинкты. Их нельзя держать в доме. Это всё равно что жить вместе с Арсеном Люпеном, героем детективных романов. Джерри, пойди и отнеси сорок туда, где ты их взял. Я с невинным видом объяснил, что не могу этого сделать, так как их бросила мать, и они могут умереть от голода. Это замечание, как я и предполагал, немедленно перетянуло маму и Марго на мою сторону. Нельзя, чтоб бедняжки погибли от голода, выразила свой протест Марго. Не понимаю, почему их опасно держать, сказала мама. Вы ещё пожалеете об этом, заявил Ларри. Сами лезете на рожон. Они обрызчут весь дом. Нам придётся закопать все наши ценности и выставить около них вооружённую стражу. Это же просто безумие. Не говори глупости, милый, успокаивала его мама. Их можно держать в клетке и выпускать только для муцеона. "Муцеона!" воскликнул Ларри. "Конечно, вы скажете, что это муцеон, когда они будут носиться по всему дому со 100 драгмовыми бумажками в своих мерзких клювах". Я обожился, что им ни при каких обстоятельствах не позволено будет воровать. Ларри посмотрел на меня испипеляющим взглядом. Я напомнил, что сорок надо всё же как-то назвать, но никто не мог ничего придумать. Все стояли и смотрели на дрожащих птенцов, и никому ничего не приходило в голову. Что ты собираешься делать с этими ублюдками, спросил Спиро. Я объяснил ледяным тоном, что собираюсь держать их в доме, и что это не ублюдки, а сороки. Как ты их называешь? спросил Спиро, насупившись. Сороки спиро, сороки, сказала мама, стараясь произносить слово медленно и отчётливо. Спиро повертел в уме это новое добавление к своему английскому лексикону, повторяя его про себя, чтобы лучше запомнить. Сороки, произнёс он наконец. Сороки. Сороки спиро, поправила марга. Я и говорю сороки, рассердился спиро. Мы сразу перестали подыскивать им имена, и они обе так и остались для нас просто сороками. К тому времени, когда подросшие птенцы покрылись перьями, Ларри настолько привык к ним, что совсем забыл об их предполагаемых преступных наклонностях. Толстые, гладкие, болтливые сороки сидели на краешке своей корзинки и всем своим видом выражали невинность. Всё шло хорошо, Пока они не начали учиться летать, на первых стадиях обучения сороки просто срывались со стола на веранде и отчаянно хлопая крыльями, проносились по воздуху футов 15, а потом шлёпались на каменные плитки. Отвага их возрастала вместе с силой крыльев, и вскоре они уже смогли совершить свой первый настоящий полёт, облетев вокруг дома. Вид у них был просто замечательный. Длинные хвосты сверкали на солнце, крылья со свистом рассекали в воздух, когда птицы устремлялись вниз, пролетая над виноградными лозами. Я позвал всех из дома, чтобы они могли полюбоваться птенцами. Заметив зрителей, сороки стали летать еще быстрее, гонялись друг за другом, подлетали почти к самой стене, прежде чем перейти в вираж, И вы делали акробатические трюки на ветках магнолии. В конце концов, одна из сорок, ставшая из-за нашего одобрения слишком самоуверенной, врезалась в виноградную лозу и рухнула на веранду. Я подобрал её и начал успокаивать. Теперь это уже был не бесстрашный воздушный ас, а несчастный комок перьев, раскрывавший рот в жалобном хрипе. Но раз испытав силу своих крыльев, сороки быстро освоили дом и принялись там разбойничать. Они узнали, что очень неплохо заглянуть иногда на кухню, если только оставаться у порога и не проникать внутрь. В гостиную и в столовую, если там кто-нибудь был, они никогда не отваживались заявиться, а из всех спален только в моей могли рассчитывать на тёплый приём. В спальне мамы и Марго Сороки, конечно, тоже могли залетать, но там им постоянно твердили, что этого нельзя, того нельзя, и они начинали скучать. Лесли пускал их в свою спальню, не дальше подоконника. А после того, как он однажды выпалил нечаянно из ружья, Сороки совсем перестали навещать его. Нервы их были потрясены, И у них, вероятно, зародилось смутное подозрение, что Лесли покушался на их жизнь. Но, разумеется, сильнее всего их пленяло и притягивало спальня Лари, наверное, от того, что им ещё ни разу не удалось заглянуть туда, как следует. Они не успевали даже коснуться подоконника, как на них обрушивался такой неистовый рёв и сыпался такой град всяких предметов, что им приходилось немедленно удирать под сень магнолии. Позиция Лари была им совершенно непонятна, но раз уж он так волнуется, решили они, значит, ему есть что прятать, и их долг выяснить, в чём тут дело. Они терпеливо дожидались своего часа, и вот однажды Лари ушёл на море и оставил окно открытым. До возвращения Лари Я даже не подозревал, чем заняты птицы. Я их давно уже не видел и думал, что они улетели куда-нибудь вниз по воровать винограду. Видно, сами сороки прекрасно понимали, каким нехорошим делом занимаются, потому что всегда обычно говорливые, они действовали теперь в полном безмолвии и по свидетельству Лари, несли по очереди караул у окна. Поднявшись на холм Ларрик к своему ужасу увидел на подоконнике одну из сорок и громко закричал на неё. Она подала сигнал тревоги, вторая птица сразу вылетела из комнаты, и они обе перепорхнули на магнолию, громко хихикая, словно мальчишки, которых спугнули во время набега на фруктовый сад. Ларри вломился в дом и стрелой полетел в свою комнату, схватив меня по пути за шиворот. Когда дверь распахнулась, из груди Ларри вырвался стон неизъяснимой муки. Сороки прочесали комнату, у них уже агента секретной службы, разыскивающего похищенные планы. Кругом на полу, как осенние листья, были размётаны листки отпечатанной рукописи и чистой бумаги. Почти все они были и украшены симпатичным узором из проклёванных дырок. Сароки никогда не могли устоять перед бумагой. Пишущая машинка стояла на столе, как распотрошённая лошадь на арене после боя быков. Лента из неё была выдернута, клавиши перемазаны птичьим помётом. Весь ковёр, кровать и стол белели под сугробами бумажных обрывков. Сороки очевидно заподозрили в Ларе контрабандиста наркотиков и героически сражались с банкой соды, рассеяв её содержимое по рядам книг, так что те напоминали теперь заснеженную горную гряду. На полу, на крышке стола, на рукописи, на кровати и в особенности на подушке красными и зелёными чернилами был нанесён необыкновенно живописный рисунок из отпечатков лапок. будто каждая птица опрокинула чернила своего любимого цвета и топталась по ним бутылка с синими чернилами не такими яркими осталась нетронутой нет это уж последняя капля выговорил лари дрожащим голосом решительно последняя капля ну вот что Или ты примешь какие-то меры, или я своими руками подкручиваю им шеи? Я ответил, что сороки не виноваты, их просто привлекают разные вещи, и они не могут удержаться, так уж эти птицы устроены. Все представители вороньего племени, продолжал я, увлекаясь ролью защитника, очень любопытны от природы. Они не понимают, что делают зло. Тебя никто не просит читать лекции о вороньем племени, угрожающе сказал Лари. И меня не интересует нравственность сорок, врождённая или благоприобретённая. Я только хочу тебе сказать, чтобы ты вышвырнул их из дома или держал под замком, иначе я выпущу им тишки. Услышав нашу перебранку, Все остальные тоже поднялись наверх, чтобы выяснить, в чём там дело. Господи Боже мой, что же ты тут делал, милый? спросила мама, заглядывая в разгромленную комнату. Послушай, мама. У меня нет настроения отвечать на глупые вопросы. Должно быть, сороки, сказал Лесли с вдохновением прорицателя. Что-нибудь пропало. «Нет, ничего не пропало!» — со злостью ответил Ларри. «Все цело!» «Они перепутали все твои бумаги», — заметила Марго. На минуту Ларри остановил на ней свой взгляд и глубоко втянул грудью воздух. «Какая поразительная сдержанность речи!» — вымолвил он наконец. «У тебя всегда на готове подходящая банальность...» чтобы подвести итог к катастрофе. Завидую твоей способностью не меть пред ликом судьбы. Можно обойтись и без грубостей, сказала Морго. Лари не хотел тебя обидеть, успокаивала её мама. Естественно, что он расстроен. Расстроен? Расстроен? Эти гнусные хищники ворвались сюда будто свора критиков. И принялись рвать и пятнать мою рукопись ещё даже не оконченную, а ты говоришь, что я расстроен. Это очень досадно, милый, сказала мама, пытаясь подыскать выражение посильнее. Я уверена, что они не нарочно. Они ведь ничего не понимают. Это всего лишь птицы. Прошло тебя, перестань, рассвирепел Лари. Я уже выслушал одну лекцию о понятии добра и зла в вороньем племени. «Просто противно, как у нас в доме носятся с животными и городят всякую антропоморфическую чушь в их оправдание! Почему бы всем вам не стать сорокопоклонниками и не воздвигнуть храма в их честь? Глядя на вас, можно подумать, что это я во всем виноват и должен быть в ответе за то, что моя комната выглядит так, будто ее ограбили орды от Тилы!» «Но вот что, мои дорогие, если вы сию минуту не примете мер, я сам разделаюсь с этими птицами!» У Ларри был такой кровожадный вид, что сорок надо было, конечно, убрать подальше от греха. Я заманил их сырым яйцом в свою комнату и запер в корзинке. Что бы такое придумать для них получше? Ясно, держать их нужно в клетке, только мне хотелось бы для них клетку попросторней, Но я понимал, что совсем большую мне одному не построить. Расчитывать же на помощь своих близких просто не приходится. И вот я решил вовлечь в это дело Королевского. Он может приехать к нам на день, и после того, как мы соорудим клетку, у него будет возможность показать мне приёмы борьбы. Я уже давно ждал удобного случая для таких уроков, и теперешний казался мне идеальным. Умение бороться Был одним из многих скрытых достоинств Королевского. Теперь я знал, что в жизни Королевского, кроме любви к матери и птицам, было ещё одно большое увлечение целиком вымышленный мир, где всегда происходили удивительные и забавные события, в которых принимали участие только два главных действующих лица: он сам, герой, и какая-нибудь представительница прекрасного пола. называемая обобщённым именем леди. Почувствовав, что я верю всем его историям, королевский становился всё смелее и с каждым днём впускал меня чуть дальше в свой тайный рай. Всё началось как-то во время перерыва между уроками, когда мы пили кофе с печеньем. Разговор зашёл о собаках, и я признался в своём страстном желании иметь бульдога. Эти собаки казались мне совершенно неотразимыми в своём безобразии. "Бог ты мой, бульдоги!" воскликнул Королевский. "Замечательные звери, верные и храбрые, чего, к сожалению, не скажешь о бультерьерах". Он отхлебнул кофе и посмотрел на меня смущённым взглядом. Догадавшись, что мне полагается вызвать его на разговор, я спросил, почему он считает бультерьеров особенно ненадёжными. Предатели, воскликнул он, вытирая губы. Настоящие предатели. Королевский откинулся на спинку стула, закрыл глаза и сложил руки как бы в молитве. Я вспоминаю, что однажды, много лет назад, когда я жил ещё в Англии, мне пришлось спасти некую леди, когда на неё набросилась одна из этих зверюг. Он открыл глаза и посмотрел мне в лицо. увидел, что я слушаю с большим вниманием, закрыл их снова и продолжал. Как-то прекрасным весенним утром я прогуливался по гайд-парку. В тот ранний час парк был совсем пустынный и безмолвный. Раздавалось только пение птиц. Я уже прошёл порядочно, как вдруг услышал громкий лай. Голос его перешёл в дрожащий шёпот. Всё ещё не открывая глаз, Он склонил голову чуть набок, как бы прислушиваясь. Это было так естественно, что я тоже вообразил, будто слышу непрерывный бешеный лай, откликавшийся эхом среди бледно-жёлтых нарциссов. Сначала я не придал этому значения, подумал, что это какая-нибудь собака вышла погоняться за белками. Потом сквозь свирепый лай я вдруг услышал крики о помощи. Королевский прямо застыл на стуле, лоб его нахмурился, ноздри вздрогнули. Я помчался туда через заросли и вдруг увидел нечто совсем ужасное. Он остановился, провёл рукой по лбу, как будто даже теперь едва мог вынести воспоминания о произошедшем. Там, прижавшись спиной к дереву, стояла леди. Юбка ее была изодрана в клочья, ноги искусаны до крови. Она старалась отогнать шезлонгом наседавшего на нее бультерьера. Собака с пеной у рта прыгала и рычала, подкарауливая удобный момент. Ясно, что силы леди были на исходе. Нельзя было терять ни секунды. Все еще не открывая глаз, чтобы яснее видеть воображаемую картину, Королевский выпрямился на стуле, расправил плечи и придал своему лицу выражение насмешливого вызова, лихой отваги, выражение человека, собравшегося спасать леди от бультерьера. Я поднял свою тяжёлую трость и бросился вперёд, громким голосом подбадривая леди. Обернувшись на мой крик, собака сразу рванулась ко мне и страшно зарычала. Я так стукнул ее по голове, что палка моя сломалась пополам. Это, конечно, ошеломило собаку, но она все еще была полна сил. Я стоял перед нею беззащитный, а она собралась с духом, разинула пасть и прыгнула мне прямо на горло. На лбу Кролевского выступил пот. Пот. Прервав свой рассказ, он достал носовой платок и приложил к албу. Мне не терпелось узнать, что было дальше. Королевский снова соединил кончики пальцев и продолжал. Я сделал единственно возможную вещь. Это был один шанс на 1000, но я им воспользовался. Когда собака оказалась у моего лица, я всунул ей руку в глотку, схватил за язык, И перекрутил его изо всей силы. Зубы впились мне в запястье, брызнула кровь, однако я держался упорно, зная, что на карту поставлена моя жизнь. Собака таскала меня из стороны в сторону, и так продолжалось целую вечность. Силы мои были на исходе. Я чувствовал, что больше не продержусь. Но животное вдруг резко дёрнулось и обмякло. Я достиг цели. Собака была задушена собственным языком. Я вздыхал от восторга. Какая замечательная история! И это вполне могло быть правдой. А если даже это не правда, всё равно такие вещи должны существовать на свете. Может быть, жизнь до сих пор не представила Королевскому случая задушить бультерьера. Что ж, он его придумал, и тут я ему вполне сочувствовал. Я сказал, что считаю его очень храбрым, если он сумел вот так справиться с собакой. Королевский открыл глаза, просиял от удовольствия, при виде его искреннего восторга и улыбкой выразил сомнение в своей храбрости. Нет, нет. Тут дело не в храбрости. — пояснил он. — Просто леди попала в беду, и у джентльмена не было другого выхода. Ему ничего не оставалось, бог ты мой. Я оказался благодарным слушателем, так что уверенность Королевского заметно возросла. Он рассказывал мне все новые и новые истории, одна поразительнее другой. Я скоро уразумел, что если искусно натолкнуть его на какую-нибудь мысль, То на следующий день появится соответствующее ей приключение, созданное за это время его воображение. Затаив дыхание, я слушал, как он и леди оказались единственными уцелевшими душами после кораблекрушения на пути к Мурманску. Я ехал туда по делу. 2 недели они плыли вдвоём на айсберги, в обледеневшей одежде и пытались случайно рыбёшкой или чайкой, пока их не подобрали. Заметивший их корабль мог бы свободно пройти мимо, если бы не находчивость королевского. Он использовал меховую шубку леди, чтобы зажечь сигнальный огонь. Меня очаровал рассказ о том, как он попал в руки бандитов в сирийской пустыне, сопровождал леди к гробницам. Когда эти негодяи грозили похитить его прекрасную спутницу, чтобы потребовать за неё выкуп, Он предложил себя вместо неё. Но бандиты очевидно сочли леди более привлекательным заложником и отказались. Королевский ненавидил кровопролитие, но что может поделать джентльмен в подобных обстоятельствах? Он убил всех шестерых ножом, спрятанным в сапоге. Во время Первой мировой войны Королевский был, разумеется, агентом секретной службы, и его с фальшивой бородой забросили за вражеский линии, где он должен был связаться с другим английским шпионом и раздобыть кое-какие планы. Я не очень сильно удивился, когда вторым шпионом оказалась леди. Их бегство с планами, отстреляющей им вслед полицейской машины, было чудом изобретательности. А кто, кроме королевского, рискнул бы пробраться в арсенал Зарядить все винтовки холостыми патронами и потом, когда загремели выстрелы, притвориться убитым. Я так привык к необычным рассказам Королевского, что верил самым невероятным историям, какие он изредка рассказывал. Это его и погубило. Однажды он рассказал мне, что в юности, гуляя как-то вечером по парижским улицам, он наткнулся на огромного детину, пристававшего к леди Кролевский, в ком были оскорблены чувства джентльмена, не раздумывая, стукнул его тростью по голове. Человек оказался чемпионом Франции по борьбе и немедленно потребовал сатисфакции. Он предложил встретиться на площадке для борьбы и провести поединок. Кролевский согласился. День был назначен, и Кролевский приступил к тренировкам, овощная диета, постоянные физические упражнения. Когда подошло назначенное число, он чувствовал себя в отличной форме. Противник Королевского, судя по его описанию, и ростом, и умственными способностями похожий на неандертальца, был чрезвычайно удивлён, обнаружив в Королевском достойного противника. Они боролись целый час и всё без результата. Потом Королевский вдруг вспомнил об одном приёме, которому его научил какой-то японский друг. Сделав поворот, он рывком подбросил своего мощного противника кверху, перевернул его и с силой швырнул за площадку. Бедняга пролежал в госпитале 3 месяца, так ему было худо. По словам Королевского, это было достойное наказание для грубияна. Посмевшего поднять руку на леди, увлечённый рассказом, я спросил, не сможет ль он научить меня основам борьбы. Для меня это будет очень полезно, если я когда-нибудь встречу леди в беде. Королевский не выразил по этому поводу никакого восторга. Возможно, как-нибудь потом, если у нас будет побольше места, он и покажет мне некоторые приёмы. Королевский забыл об этом случае. Но я о нём напомнил, и в тот день, когда мы должны были строить новое жильё для сорок, решил поговорить с ним о его обещании. Выждав за чаем удобный момент, когда общая беседа на минуту прервалась, я напомнил ему о его знаменитом поединке с чемпионом Франции. Королевскому это совсем не понравилось. Он побледнел и поспешил перебить меня. На людях таким вещами не хвастают. проговорил он хриплым шепотом. «Я охотно согласился пощадить его скромность, если он даст мне урок борьбы, покажет некоторые простые приемы». «Хорошо», — сказал Королевский, облизывая губы, «я могу показать тебе несколько самых элементарных позиций, но знаешь, чтобы стать хорошим борцом, нужно очень много учиться». Я обрадовался и... И спросил, будем ли мы бороться на веранде на виду у всех или же уединимся в гостиной. Королевский предпочёл гостиную. Очень важно, сказал он, чтобы нас не отвлекали. Мы ушли в гостиную, раздвинули там мебель, и Королевский неохотя снял пиджак. Он объяснил, что основной и самый существенный принцип борьбы выбить противника из равновесия. Для этого надо обхватить его вокруг талии и сильным рывком дёрнуть в сторону. Он продемонстрировал, как это делается, схватил меня и осторожно бросил на диван. "Ну вот", сказал он, подняв кверху палец. "Ты это усвоил?" Я ответил, что кажется, вполне усвоил. "Как раз то, что надо", сказал Королевский. "Ну, повали теперь ты меня." Я решил не посрамить своего учителя и уж повалить так повалить его. Разбежавшись через всю комнату, я обхватил королевского вокруг груди, стиснул что есть силы, чтобы он не вырвался, и ловким поворотом руки швырнул на стул. К сожалению, толкнул я его недостаточно сильно, не долетев до стула. Он грохнулся на пол с таким пронзительным криком, что в гостиную сбежались все мои родные. Мы подняли бледного, стонущего чемпиона и положили на диван. Марго отправилась за бренди. "Что же ты такое с ним сделал?" спросила мама. "Я сказал, что только следовал указаниям. Мне было сказано, чтобы я положил его на обе лопатки, я и положил. Всё очень просто." Я даже не понимаю, какие ко мне могут быть претензии. Ты не имеешь представления о собственной силе, сказала мама. Надо действовать осторожнее, милый. Ничего себе дельца сделал, сказал Лесли. Мог убить его. Я знал человека, оставшегося коллегой на всю жизнь после такого броска, охотно поделился с нами Ларри. Королевский застонал громче. Честное слово, Джерри, ты иногда поступаешь очень глупо, сокрушалась мама. Я очевидно представлялся королевский, прикованный на весь остаток своих дней к креслу на колёсиках. Меня раздражала эта несправедливая, на мой взгляд, критика. Я снова заявил, что вины моей тут нет. Мне показали, как надо повалить человека и предложили проделать это. Вот я и проделал. Он, конечно, не думал, что ты собьёшь его с ног, сказал Лари. Ты мог повредить ему позвоночник. У того человека, о котором я говорил, позвоночник треснул как банан. Очень любопытно. Он рассказывал, что у него высовывались кусочки кости. Королевский открыл глаза и бросил на Лари тоскующий взгляд. Можно попросить у вас воды? спросил он слабым голосом. В это время в комнату вошла Маргос с бутылкой в руках, и мы заставили королевского выпить немного бренди. Щеки его чуть порозовели, он снова прилёг и закрыл глаза. "Ну, если вы можете сидеть", бодро заявил Лари, "это хороший признак. Впрочем, ненадёжный. Я знал одного художника, который свалился с лестницы и сломал позвоночник. После этого он ещё ходил целую неделю, прежде чем обнаружил это". — Да что ты говоришь? — заинтересовался Лесли. — И что же с ним случилось? — Он умер, — сказал Ларри. Королевский принял сидячее положение и слегка улыбнулся. — Может быть, вы будете настолько любезны, что позволите Спиро отвезти меня в город? Я думаю, что лучше всего показаться доктору. — Ну, конечно, Спиро отвезет вас, — сказала мама. — Да. Надо поехать в лабораторию Теодора и попросить его сделать рентген, просто для вашего успокоения. Мы закутали бледного, но спокойного королевского во множество пледов и осторожно поместили на заднее сиденье автомобиля. Передайте Теодору, чтобы он послал нам со Спиро записку и сообщил о вашем состоянии, сказала мама. Надеюсь, вы скоро поправитесь. Я так сожалею о случившемся. Джерри, конечно, поступил очень легкомысленно. Это был великий миг в жизни королевского. Он улыбнулся болезненной улыбкой, стараясь выразить спокойное безразличие и чуть помахал рукой. "Очень прошу вас, не расстраивайтесь", выговорил он. "Не думайте больше об этом и не ругайте мальчика. Он не виноват. Просто я давно не упражнялся". Поздно вечером Спиро вернулся из своего рейса Милосердия и привёз записку от Теодора. Дорогая миссис Дарл, рентгеновские снимки показали, что у мистера Королевского сломано два ребра, одно из них, к сожалению, очень сильно. Он скрыл от меня причину повреждения, но сила была приложена должно быть немалая. Однако, если он поносит с неделю повязку, всё благополучно срастётся. Передаю всем привет. Ваш Теодор. Постскриптум. Не забыл ли я случайно у вас чёрную коробочку, когда приезжал в прошлый четверг? В ней были очень интересные экземпляры малярийных комаров, и, кажется, я её где-то потерял. Известите меня, пожалуйста.